Так-да, у вас просто не возникло бы некоторых вопросов. Ну, ничего, время у нас есть ещё. Так, вот скажите мне, мой друг, не было ли для вас удивлением наша встреча здесь? Откровенно говоря, Гергауптман, была. Да ещё каким удивлением встретить среди русских лесов одного из выдающихся мастеров тайной войны? признанного мастера оперативных комбинаций я-то полагал, чтобы в Берлине, там, где ваше место, а тут, над чего же вы не задали этот вопрос раньше? Мы знакомы, не первый день. И уж кто кто, а вы, Йоган, могли бы вполне рассчитывать на мою откровенность. Простите, гер Гаупман, но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 Ваш то выражаясь по-русски, вы влипли. Да. Но ведь в полученном вами предписании было недвусмысленно указано, что по всем, я подчёркиваю по всем вопросам, вы поступайте в моё распоряжение. Уже из этого можно было бы сделать вывод о том, что вы из ше руководство Прекрасно осведомлено о том, куда и к кому направляется ваше подразделение. Э, да, генерал-оберст Гауптман Йоган Гауптман. Йоберст Кранц сейчас в Берлине, а здесь присутствует Гауптман Кранц, незаметный офицер службы тыла. И ваше подразделение не команда специального назначения. А возвод служба охраны тыла Вермахта. И так продолжится до того времени, пока я не сочту нужным изменить это положение дел. Я вольгер Гауптман. Вот так, оберлейтенант. И, дабы окончательно устранить все ваши сомнения, скажу. Моё место, Йоган, не в Берлине, а там, где есть задача. требующее моего личного участия и руководства над того здесь присутствуйте и вы да и не только вы тут есть ещё много лиц чьё появление в истинном обличии в настоящий момент преждевременно я понял бергаунт он готов выполнить любое ваше приказание ну уж в этом-то я не сомневался ни минуты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 Я вольгергаугт ман далее ваше мнение о разведгруппе противника в состав 7 человек два родиста в результате операции уничтожено шестеро пять человек наша работа одного подстрелили солдаты комендантской роты один русский ещё где-то скрывается ведётся его поиск так Ваши солдаты в этом принимают участие. Никак нет, Гергальпн, такого было вашего указания. Хорошо. Местная полиция принимала участие в операции. Так точно. Мною было сделано замечание старшему полицейскому наряда. За что? Он произвёл выстрел в воздух во время эвакуации населения из деревни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 Большинство из них свойственно повышенная болтливость и тяга к самовосхвалению. А вы их не любите, Йоган? Не люблю. Да и за что их любить? Кажется, ещё Чингиз-Хан сказал, что щадяющий предателя сам будет предан. Да, ему приписывают данные высказывания. Вы, друг мой, Пока мы в них нуждаемся. Гауптман, встав из-за стола, сделал знак собеседнику оставаться на месте. Сам подошел к окну, приоткрыл форточку и вдохнул уличный воздух. «Свежо! Скоро уже зима, холода! Вы полагаете, что это может стать проблемой, герр Гауптман?» «Не может, а станет». И очень скоро мы все почувствуем это на своей шкуре. Да, однако я отвлёкся. Значит, полицейские будут болтать, так? Йоган. Будут. Моя воля так лично расстрелял бы этих недоумков. Всему своё время, мой друг, всему своё время. И эта участь их рано или поздно настигнет.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 На работа со вторыми требует большей отдачи и ответственности, а полученный результат иногда превосходит все даже самые смелые ожидания.